Исчисление детективов и приключений. Длительный заезд в глубины загадочного, но общезначимого, продолжится еще немного вовсе не для нагнетания чего бы то ни было. Здесь нужно только, насколько возможно, полно обозначить проблемную область, которую мы могли бы обработать хотя бы в первом приближении. Не ждем, что у нас здесь получится то, что у человечества пока еще из кони не получалось, но некоторые ориентиры наметить сможем. Невозможно правильно подойти к решению проблемы, даже частичному, не осмыслив области и сути проблемы во всей возможной полноте. Этим пока и займемся. До выявления механизмов возникновения информационных затруднений и отыскания ориентиров для выхода из этих затруднений мы дойдем в свое время. Не переключайтесь. Ранее мы доказывали, что самое простое решение может быть верным только в очень ограниченном наборе случаев с человеческой деятельностью, связанных незначительно. Для работоспособности самых простых решений критически необходима наименьшая сопоставленность с областью вымысла, постоянно сопутствующей каждому человеку. Как только из области вымысла люди с помощью коммуникации и мышления начинают извлекать решения для своих проблем, даже угадать необходимое для нахождения верного решения количество уровней косвенности становится уже сложно, не то что найти это решение. Любителей блеснуть бритвой Оккома почему-то не останавливает абсолютно очевидное наблюдение о том, что если бы принцип «самое простое решение, самое правильное» был верен, то человечество бы вовсе не нуждалось ни в следователях, ни в аудиторах, ни во всех прочих ревизорах. Точно исчислить уровни косвенности, определяющие исследуемую проблему – и пройти их верно — сложнейшая и важнейшая интеллектуальная работа. Именно поэтому один из наиболее популярных и массово издаваемых литературных жанров — детектив. А деятелям True Crime по праву считаются элитой мира цифрового контента. Все просто. Если упустить хотя бы один значимый уровень косвенности, мы придем к неверному решению. Исследованных уровней косвенности для верного решения проблемы должно быть ровно столько, сколько нужно. Можно в продолжении полемики о самом простом решении попытаться прийти к консенсусу о минимально необходимом для решения количества уровней косвенности. Интересная, в общем, идея, и всякого рода экономность, лаконичность, простоту и прочую скупость, конечно же, нужно всячески поддерживать. Но ровно столько, сколько нужно, это всегда определенное число, к которому неприменимы понятия ни минимума, ни, кстати, максимума. Каждый новый уровень косвенности в решении вводится только в силу необходимости. Принцип скупости — Безусловно, работает только с уровнями косвенности, только здесь и сейчас. Все понятия в качестве элементов используемого «здесь и сейчас глоссария» необходимо представляют собой специфически обрабатываемые в предметной области уровни косвенности и с понятиями «принцип скупости» таким образом работает. Сущности, не умножающиеся без необходимости, претендуют на общезначимость и даже универсальность, и потому отлетают в увлекательную, но изначально ошибочную пустоту словесной игры, всегда разверзающуюся при попытках объять необъятное. Это одна из важнейших причин, почему читатели любят детективы и не любят философию. Впрочем, исчисление в названии главы стоит раньше детективов и приключений, и главным ее предметом остается верное использование необходимого количества уровней косвенности для каждой фактически решаемой проблемы. Когда мы ищем точное число этих уровней, это детектив, это постоянное удержание внимания давлением необходимости, это динамика оптимального движения к определенной цели. Со светлых идей о том, что самое простое решение, самое правильное, начинаются только увлекательные приключения, удерживающие внимание тем, что все намного сложнее, чем казалось. Значимость и ценность верной последовательности необходимых уровней косвенности дополнительно подтверждается известным наблюдением о том, что хорошие детективы бывает интересно перечитывать. Даже если помнишь, чем все закончилось и кто убийца. Все необходимые для достижения финала уровня косвенности упомнить непросто, а освежить еще раз может быть и интересно, и приятно, и может быть чем-то полезно. Приключения в этом смысле более одноразовы. Банальная наблюдательность подтверждает, что склонность к чрезмерным упрощениям преодолима сравнительно несложно. Теперь пора продолжить разговор о том, чего еще можно достичь перечитыванием уровней косвенности. Все здесь и сейчас когда-то неизбежно уходят в прошлое, и что-то сохраняется в памяти и человечества, и отдельных людей, и окутывается постоянно неубывающей областью вымысла. Через какое-то время из нее начинают проступать еще более интересные эффекты и задачи, определенно стоящие следующей мысли и следующей главы.